Глава 16. Горькое похмелье. В понедельник в 12 часов победитель Шведов проснулся с головной болью, чувствуя себя разбитым. Вчерашние волнения не прошли, и для меня беследно, подумал он. Надо выйти на свежий воздух. Здесь так душно. Привиденчик выбрался из комода и осмотрел подвал аптеки. Заглянул в угольный чуланчик, кладовку для овощей и фруктов, винный погреб. «Вот это да! Сколько бутылок!» – удивился он. «Наверное, в доме живут люди, испытывающие необыкновенную жажду». В погребе было узкое зарешеченное окошко, выходящее в сад. В данный момент открытое. Привиденчик сунулся было в него и, до да услышал детские голоса. Трое детей обтекаре лежали на коврике в тени и разговаривали. Привиденчику было слышно каждое их слово. Старшего мальчика звали Герберт, ему было 11 лет. Близнецам Гюнтер и Ютте по 9. Как обычно, речь держал Герберт. Согласитесь, что это было потрясающе. А чёрный незнакомец просто великолепен. Все разбежались от него как зайцы. Я чуть не умер со смеху. Но уют, ты было другое мнение. Что смешного в этой истории? Разве не жаль, что испорчен прекрасный праздник? И мне жаль, поддержал сестра Гюнтер. Начало было очень хорошим, если бы не появился этот. А, знаете, Кто мне больше всех понравился, сказала Ютта. Генерал Торстенсон. Он выглядел точь-в-точь точь, как на портрете в музее, и даже Папиного помощника, Прави Зародоирляйна, можно было принять за настоящего шведского офицера. Подумать только, задумчиво заметил Гюнтер. Столько труда и каких денег всё это стоило сшить 476 шведских мундиров. изготовить шляпы с перьями, а оружие для всех. Привиденчик буквально повис на оконной решетке, не веря собственным ушам. Значит, вчера он прогнал вовсе не шведскую армию, и это был совсем не Торстенсон. Правильно, разве это мог быть настоящий Торстенсон? Ведь со времени осады города и замка прошло целых триста двадцать пять лет. Никто не может прожить так долго, даже генерал. «Что же я наделал?» – в ужасе подумал привиденчик. «Ах ты, боже мой, как же я наглупил! Ощитал себя героем! Вот ты герой!» Привиденчик настолько расстроился, что готов был надавать сам себе... за трищин. Скорей, скорей к замку Айленштайн. Здесь внизу ничего хорошего нет, одни неприятности. С меня довольно. Таких приключений хватит до конца моих дней. Но перед тем, как уйти из города, я должен объяснить этим ребятам, как всё произошло, а они пусть расскажут всем остальным. Раз уж по моей вине сорвался грандиозный исторический праздник, жители Айленберга должны знать, почему так вышло. Пусть не думают обо мне плохо.